Глава 15. Почему, когда опаздываешь, время мчится, как сверхзвуковой самолет? А если заранее соберешь вещи и подготовишься, ползет медленно, словно улитка по траве? Динка уже сварила себе вторую чашку кофе, несколько раз проверила, ничего ли не забыла, а стрелка словно приклеилась к циферблату и никак не желала двигаться. В ее измерении минуты явно поменялись местами с часами, И Домин, видимо, тоже влился в этот новый пространственно-временной континуум. Однако, когда снизу засигналили, это все равно прозвучало неожиданно. Динка выплеснула остатки кофе, вымыла чашку, подхватила сумку и стремглав ринулась вниз по ступенькам, но когда она выбежала из подъезда, ее ждал сюрприз. Домина нигде не было видно. Она посмотрела по сторонам и остановилась в нерешительности. «Доброе утро, Диана Владимировна!» Раздался нарочито приветливый доминский голос. Динка обернулась. Возле видавшего вида серебристого Мерседеса стоял незнакомый парень в бейсболке, драных джинсах и красной футболке. Пол лица закрывали солнцезащитные очки, а вот улыбка была напротив знакомая, на все 32 зуба. «Максим, это ты?» Она прижала ладонь к губам. Ты совсем на себя не похож. Что, не нравлюсь? Пижон несчастный. Если бы он так думал, вряд ли бы так скалился. Чудеса. Без своей черной одежды он даже выглядел моложе. Наоборот. Динка подошла ближе, увлеченно его рассматривая. Мне так намного больше нравится, чем когда-то в своей униформе от Бюро ритуальных услуг. А я без нее чувствую себя голым, признался Домин. «И голым ты -то тоже ничего». «Так, молчи, Диана Владимировна. Не следует его провоцировать. Договорились да же, что это исключительно деловая поездка». Впрочем, глядя на безмятежно улыбящегося домина, сложно было представить, что им предстоит хоть сколь-нибудь опасное путешествие. Он окинул Динку оценивающим взглядом. «Я так надеялся, что ты наденешь то платье в цветочек, а ты джинсы натянула». Он и правда выглядел разочарованным. Хотя нет, правильно сделала. Мы бы тогда далеко не уехали. «Макс!» Динка попыталась унять размечтавшегося контрабандиста. «Мы же договорились, что это рабочая поездка, а ты начинаешь свои шуточки шутить». «Вам, как будущему менеджеру по персоналу, должно быть известно, Диана Владимировна». что в трудовом кодексе нашей страны прописан восьмичасовой рабочий день с обязательным перерывом на обед. Максим опустил очки и взглянул поверх них на Динку, напомнив ей преподавателя по теории вероятности и матстатистике статистики Того самого, который нагнал такого страху на них с Машкой. «Надо же, Максим Георгиевич!» В тон ему ответила Динка. А я была уверена, что единственный кодекс, который вам знаком, это уголовный. За Георгиевича получишь по заднице. Я предупреждал. Незлобиво пригрозил Домин. И за уголовный кодекс тоже. Кстати, нам пора. Сейчас... Он посмотрел на часы. Девять утра. Следовательно, наш рабочий день завершится ровно в 18.00. А потом? А потом свободное от работы время. «Есть встречное предложение. Работать в две смены. Мне не помешает сверхурочное». Мак засмеялся, и вообще он казался слишком уж довольным. Интересно, почему? Он подошел к Динке, забросил свои очки в машину и, взяв ее руками за затылок, притянул к себе. Его дыхание палило губы, и Динка с тоской подумала, что вряд ли их путешествие будет легким и беспроблемным. Максим пах так умопомрачительно, что она не сдержалась и провела рукой по свежевыбритой щеке. Этого оказалось достаточно, чтобы Довин поймал ее губы своими, она подалась ему навстречу, и теперь этот поцелуй грозился затянуться надолго. Динка опомнилась первой. «Максим?» — позвала она, с трудом высвободившись из жаркого плена. «Давай не будем развлекать с утра моих соседей». Домин кивнул, и нехотя оторвал руки от ее затылка. «Слушай, может, мне лучше с тобой не ехать?» Динка поправила сдвинутый им хвост. «Ты говорил, это будет деловая поездка. А мы еще даже из города не выехали, как скатываемся к неуставным отношениям». «Я просто поздоровался». Макс открыл перед ней дверцу машины. «Садись, не выдумывай. Кстати, девочка моя...» «Ты совершенно не умеешь держать слово. То еду, то не еду. Это никуда не годится». «Кто бы говорил?» Возмутилась Динка, усаживаясь поудобнее. «Это ты слов не держишь». «Согласен, обещаю справиться». Домин уселся за руль и повернул ключ зажигания. «А ты бери с меня пример». «Макс, с чего такая покладистость? Тебя, случайно, не подменили?» подозрительно взглянула на него Динка. «Настоящего домена похитили инопланетяне, а тебя подбросили мне?» «Ну, милая, это только ты теперь можешь определить», загадочно заявил Макс, выруливая со двора. «Говорят, существует телесная память. Так вот, ты можешь легко проверить». «Я это или твой инопланетный гость? Тебе просто нужно... Все? Я отказываюсь тебя слушать», объявила Динка и заткнула уши. Но неугомонный Домин продолжал что-то провозглашать. Когда она опустила руки, Максим уже не говорил, а смотрел вперед на дорогу, чему-то улыбаясь. Он сделал музыку громче, давая понять, что разговаривать им не обязательно. Динка устроилась поудобнее и тоже уставилась в окно. Но хватило ее ненадолго. Две смены в казино плюс вчерашняя защита курсовой, ну отлично, конечно же. Утяжеляли веки, глаза слепались, и ее жутко клонило в сон. Уже в полусне она увидела, как затормозила машина, открылась дверца, и над ней склонился домен низко-низко, почти прижался. Это она почувствовала по запаху, разложил сиденье, и сразу стало удобнее. Музыка теперь была едва слышна: Спи, радость моя! Он заправил ей за ухо выбившуюся прядь и поцеловал в открытую шею. Динка еще раз вдохнула и моментально уснула. Словно у нее батарейки разрядились. Максим гнал машину по трассе и сам себе не верил. «Так не бывает, ему не могло так фантастически повести. «Неужели это правда? Неужели можно так верить любой ерунде? Ведь она не глупая девочка!» Как она могла купиться на такой дешевый развод? Да он был уверен, что Дина рассмеется ему в лицо и скажет, «Какой груз? Какая маскировка? Что за бред несешь, домен?» Нет, приняла все за чистую монету, уму непостижимо. Как? Как можно быть такой наивной? Интересно, что она надумала? Что у них багажник забит оружием? Или под нищим скотчем прикреплены пакеты с наркотой? «С нее станется». Нет, сама по себе идея была гениальной. Домин был очень горд собой. Его осенило сразу же после разговора с Диной, где та похвасталась, что начинает возвращать ему долг. Конечно, этого нельзя было допустить. Вот тогда ему и пришла в голову великолепная идея предложить своей девочке заработать вместе с ним деньги в качестве перевозчика. А на самом деле просто прокатиться с Диной на несколько дней к морю на свой день рождения – Да и разведку кое-какую на побережье провести тоже не мешало. Конечно, у них и в самом деле иногда возникала нужда в разного рода перевозках. Но Домин таким давно не занимался, по рангу не положено. Хватало тех, кто может это сделать быстро и толково. И даже в бреду и в горячке он не стал бы привлекать к этому Дину. Но эта наивная дурочка так обрадовалась возможности заработать и расплатиться с Домином, что сразу и безоговорочно во все поверила. В общем, она была права. Эти деньги стеной стали бы между ними. Со стороны Дины, конечно же. Для Максима сумма была не маленькой, но и не смертельной. Помер он еще не скоро пойдет. Но упрямица во всем бы видела свою зависимость. И их отношения точно застопорились на неопределенный срок. А допустить, чтобы Динина семья осталась на улице только ради возвращения ему долга, он и помыслить не мог. С другой стороны, ему нравилось такое отношение Дины. Она искренне считала, что он не должен решать ее проблемы, и отвергала любую денежную помощь. Или это потому, что он сходу предложил ей такую форму отношений, где прямым текстом озвучил ее содержание. А может потому, что их отношения были еще совсем неопределенными? Но одно Домен знал точно. Синие киты и так на последнем издыхании, поэтому допускать к ним Диану Арееву нельзя ни под каким видом. Он просто обязан удержать ее возле себя, как хочет. Желательно по замком в своем доме. «В каком статусе?» спросила тогда Дина. «Да хоть в каком. В каком ей хочется, лишь бы на его территории». Однако в последнее время его стали посещать воистину революционные идеи. Максим посмотрел на Дину и обнаружил, что она уже не спит. Лежит тихо, как мышь, и глаз его рук не сводит. Что на них смотреть? Руки как руки, лежат себе на руле. От руля вообще одно название. Да, не хватает ему его бэхи. К хорошему быстро привыкаешь. Но маскировка должна быть настоящей, тут ничего не поделаешь. Хорошо, что Дина проснулась, он бы уже поел, но будет девушку было жаль, она еще толком не отошла после смен. Выспалась радость моя. Ему показалось, она с трудом оторвалась от разглядывания его рук и подняла глаза. У меня новая кличка. Тебе не нравится? Все, что не зая и не котик, прекрасно. Она села и выпрямилась, чуть потянув плечи, а Максиму вдруг захотелось, чтобы она потянулась по-настоящему, подняв руки и прогнувшись спине, и чтобы сейчас на ней были не джинсы с футболкой, а то платье в цветочек, например. А лучше вообще ничего. Спокойно. Не самая лучшая идея представлять это, сидя за рулем. Очень удобно становится сидеть. Максим с некоторым усилием отогнал от себя провокационные видения. Дина сидела, упираясь на руку, и смотрела по сторонам. «Надо бы поднять спинку сиденья. «Ты проголодалась?» Она пожала плечами. «Кофе бы выпила. С йогуртом». «А я как зверь». «Макс?» Она вгляделась в пролетающие за окнами пейзажи. «Мы что, едем к морю?» и впилась в него недоверчивым взглядом. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. «Спокойно, Домина, она поверит всему, что ты ей сейчас скажешь. Главное – не ржать!» «Диночка, я, кажется, говорил, что наше прикрытие – пара молодых людей на отдыхе, разве нет?» «И я точно не говорил, что мы едем в лес с палатками или на рыбалку. Конечно, мы едем к морю!» «Прокатило, точно прокатило!» «Как же легко тебя дурачить, оказывается, милая!» Ему даже стало неловко, но ненадолго. А милая, вспомнив о прикрытии, тут же напустила суровый вид и принялась таинственно озираться по сторонам. Джеймс Бонд в юбке, точнее, в женских джинсах. С таким видом только из гранатомета заднего сиденья отстреливаться. Впереди замаячил пост дорожного патруля. «Девочка моя-то должна выглядеть влюбленной дурочкой, а не обвешанной взрывчаткой-смертницей. Сделай личика повеселее и скажи мне что-нибудь приятное. А то нас заберут прямо сейчас». Она испуганно вскинулась, и затем рассмеялась. Максим так и не понял, это она так отыграла роль, или он действительно ее рассмешил. Молодой патрульный, козырнув, спросил документы, и пока он их рассматривал, Макс не выдержал, притянул к себе смеющуюся девушку и поцеловал, придержав за шею. Какая же замечательная идея была взять Дино, в долю перевозчиком. Патрульный усмехнулся и вернул Домину документы. Они проехали пост, и Максим принял самый что ни на есть серьезный вид. «Домин!» Внезапно ее голос зазвучал опасно подозрительно. «А ты меня не разыгрываешь?» «Ох ты, твою ж дивизию! Держись, Макс, вот он момент истины!» Он неопределенно пожал плечами и, выпрямившись, сказал очень ровно и холодно. «Разыгрываю, конечно». Она успокоилась и расслабилась. Снова уставилась в окно, глядя на мелькающие кустарники. «Поверила. Неудивительно. Это тон и не на таких действовал». «Спасибо, горец, выручил». «Только не ржать, пожалуйста!» Он закусил губу изо всех сил, стараясь не смеяться.